Глава 19. Жизнь Лины изменилась, как и настроение. Первая половина дня теперь была занята под завязку с редкими часами перерыва на отдых. Столько новых знаний Лина не получала даже в школе, где вроде как положено это делать. А тут одна риторика чего стоила. Тимур ей тоже спуска не давал и никаких скидок не делал. Танцы он считал самым главным в жизни и от Лины требовал того же. Правда, получалось это у него не очень. Ученица она, конечно, была послушная и исполнительная, но мыслями все время находилась далеко от танцев. Гораздо больше ее интересовала вторая половина дня, когда сможет почувствовать себя свободной и заняться своей семьей. Егор оказался молодцом и доказал, что уже взрослый. Глупостей не делал, ночевать приходил домой и не позднее, чем делал это обычно. Лина же заботилась, чтобы у брата всегда было что покушать, чистая наглаженная одежда и карманные деньги. Спасибо Люку выплатил ей зарплату раньше положенного срока. Это позволило Лине почувствовать себя настоящей богачкой и побаловать маму с братом настоящими деликатесами. А еще она по-настоящему сдружилась с поварихой Люка. Виктория Сергеевна оказалась очень душевной женщиной. Когда она узнала, что мама Лины попала в больницу, то настояла каждый день готовить для нее что-то вкусное и полезное. Тем самым, хоть от этого освободила Лину, за что та ей всегда будет благодарна. Сразу же после обеда Лина отправлялась в больницу с едой в термостойкой посуде. Там она кормила маму, проводилась с ней какое-то время, с удовлетворением и тайной радостью подмечая, что выглядит-то с каждым днем все лучше. В отдельной комфортабельной палате мама чувствовала себя как на курорте, о чем смущаясь и сообщала дочери. Сиделка заботилась о ней как о родной. Люка платил все дорогостоящие и платные для пациентов медикаменты, и здоровье мамы уверенно шло на поправку. Лечащий врач сказал, что при спокойной жизни и подпитывающей терапии два раза в год повторный инфаркт маме не грозит, и за это Лина тоже должна была благодарить Люка. Беда в том, что его самого она практически не видела в эти дни. Ни за завтраком, ни за обедом он не присутствовал, а из дома она возвращалась поздно и сразу отправлялась спать. И даже себе Лина не признавалась, что умудрилась соскучиться по этому странному мужчине, душа которого так и оставалась для нее загадкой. За всеми хлопотами Лина умудрилась забыть, что существует мир Люка и его родня, артефакты, желание его брата заполучить редкую вещь, какие-то интриги и тайны. Все это осталось где-то за границами того, чем жила Лина в настоящее время. В пятницу после обеда, снаряженная Викторией Сергеевной вкусняшками для мамы, Лина, как обычно, вышла из дома и очень удивилась, когда вместо черного джипа с молчаливым балерой за рулем Увидела возле крыльца машину Люка и его самого протирающего зеркала. «Привет! Садись, сейчас поедем!» Словно они виделись только вчера, кивнул ей Люк и продолжил наводить чистоту. «Привет!» Лина же не могла избавиться от оторопи и еще чего-то очень похожего на радость, что видит его. «А где Валера?» «Он сегодня занят до самого вечера, срочное дело!» Мельком взглянул на нее Люк. «А что, я тебя чем-то не устраиваю?» Да нет. Разве что тем, что в его обществе Лина сразу же почувствовала знакомое стеснение, но говорить об этом она, конечно же, не стала. Вместо этого забралась на заднее сиденье, удобно разместив судочки с едой, чтобы ничего не расплескалось. Перебирайся вперед, велел Люк, занимая водительское сиденье. Не хочу отвлекаться от дороги, глядя на тебя в зеркало, улыбнулся он. Какой-то он сегодня был не такой, как обычно. Даже мелькнула мысль, что он тоже соскучился и рад ее видеть. Только в отличие от нее, вряд ли он занимался чем-то необычным. Скорее всего, его жизнь не изменилась. Но Лина уже зато была благодарна Люку, что ее оставил на эти дни в покое, не заставлял повсюду появляться с ним. Как мама, поинтересовался Люк, выезжая со двора, приглушенный шурша шинами, которые уже, наверное, заменил на зимние. Погода портилась стремительно, холодала с каждым днем. И частенько по утрам были заморозки. А один раз даже выпал снег. И пусть он сразу же растаял, но дело неотвратимо шло к зиме. «Гораздо лучше. Спасибо тебе большое. За все». Повернулась к нему Лина и посмотрела с благодарностью, которую испытывала в настоящий момент. Ей очень многое хотелось ему сказать. Как помогают маме все те медикаменты. Как комфортно она себя чувствует в больнице каким замечательным уходом она окружена благодаря ему. Но вечное чувство неловкости, которое неизменно повисало между ними, стоило остаться с Люком наедине, не позволило ей этого сделать. «Не стоит благодарности», – отмахнулся он, в то время как Лина лихорадочно соображала, что еще может сказать. «Завтра вечером сможешь оставить своего брата без опеки?» – поинтересовался Люк, не глядя на нее. «К матери съездить успеешь, а потом ты мне нужна». Егор один день без нее справится, в этом Лина даже не сомневалась, но настроение вдруг резко испортилось. Опять какой-то прием. От чего-то в голове всплыл образ Жанны, вспомнились ее угрозы и все те красавицы, что вешались Люку на шею. Становиться снова участницей подобного шоу не хотелось. Друг открывает свою первую персональную выставку, терпеливо пояснил Люк. Он художник, да должна сопровождать меня. — Да, конечно, Егор справится и без меня. Наготовлю ему сегодня побольше. Больше они не разговаривали и до больницы доехали в полном молчании. — Не возражаешь, если я поднимусь вместе с тобой? — спросила Люк, когда Лина уже готовилась выйти из машины. — Зачем? — вопрос вырвался непроизвольно, и как реакция на него последовала ухмылка Люка. — Не волнуйся, тебе я не помешаю. Хотел переговорить с лечащим врачом, узнать, не нужно ли еще чего. — Не нужно тут же возразила Лина. Благодаря тебе у мамы все есть и самое лучшее. И все же я предпочитаю убедиться в этом лично. Сколько тебе времени нужно пробыть там? Не больше часа. Она не могла уйти сразу. У них с мамой уже вошло в привычку, что Лина сидела рядом, развлекала ту беседами и следила, чтобы она хорошо подкрепилась. Это уже стало традицией, от которой обе даже получали удовольствие. По первости мама выговаривала Лине, что носит ей в больницу еду тогда как платных пациентов тут и так кормят на убой, разве что не деликатесами». На что Лина ей отвечала, что хоть в обеде будет уверена, да и Виктория Сергеевна обидится, если она откажется от ее помощи. Этой уже не молодой женщине, у которой не было своей семьи, как узнала Лина, доставляло удовольствие проявлять подобную заботу. Она и к Лине стала относиться как к дочери и частенько они вечерами засиживались на кухне за чашкой кофе с каким-нибудь вкусным пирогом и разговорами за жизнь. Лина даже решила, что, как маму выпишут, познакомить этих двух женщин. Чем-то они были похожи. Наверное, возрастом и скрытым одиночеством. Ведь у мамы тоже не было подруг, как у Виктории Сергеевны. «Тогда через час жду тебя в машине», – кивнул Люк. «По пути к тебе домой заедем в ювелирный магазин». «Зачем?» Вновь задала Лина вопрос, который уже превратился в дежурный. Нужно выбрать тебе украшение, завтра ты должна затмить всех. Мама чувствовала себя совершенно здоровой, как она сама поделилась с Линой, едва-то вошла в палату и намекнула, что можно бы уже ее и выписать. На это дочь категорически ей ответила, что она проведет в больнице ровно столько, сколько велят врачи ни днем меньше. Лина заверила маму, что они с Егором прекрасно справляются без нее. Подробно отчиталась, чем питается и занимается сын, в общем, успокоила ее всячески и велела наслаждаться пусть и вынужденным, но отдыхом. Час пролетел быстро, а задерживаться Лина не хотела. Люк – это не молчаливый Валера, который, казалось, вообще ни на что не реагировал в этой жизни. Лина и голос-то водителя слышала пару раз за все время, да и то, когда тот разговаривал с Викторией Сергеевной. А уж с ней он неизменно вел себя, как рядом с пустым местом. Иногда даже казалось, что Люк и тут постарался. Заколдовал своего водителя, чтобы тот ее не видел. Ну, вроде как знал, что занимается делом, а и для чего, понятия не имел. От этой мысли стало смешно и подходила к машине Лина, невольно посмеиваясь. «Рад, что настроение у тебя хорошее», — такими словами встретил ее Люк. Что сказал врач, сразу же напустила Лина на себя серьезности. «Прогнозы хорошие, мама твоя уверенно идет на поправку ответил Люк, но так сдержанно, что Лине перехотелось развивать эту тему дальше. О чем еще можно поговорить, она не знала, хоть и всю дорогу до ювелирного бутика ломала себе над этим голову. Так и получилось, чтобы они больше не проронили ни слова. Продавщица в царстве золота и бриллиантов встретила Люка как самого дорогого родственника, разве что не выбежала из-за прилавка и не принялась расцеловывать его на русский манер. Он ей тоже улыбался так, что своими зубами затмил даже блеск драгоценностей. Сразу становилось понятно, насколько часто он тут гость и какую прибыль приносит магазину. «Что пожелаете приобрести, Лукреция Альметьевич?» вытянулась продавщица за прилавком по стойке смирно. С ответом Люк не торопился, зачем-то окидывая Лину взглядом с головы до ног и что-то прикидывая. При этом его совершенно не смущало, что она себя чувствует манекеном в магазине и он не замечал, с каким выражением тем же самым занимается продавщица. Весь ее вид кричал, что является единственной хозяйкой всего, что есть в магазине, и только благодаря хорошему отношению к клиенту она согласна расстаться с какой-то частью товара. Лина допускала мысль, что все совсем не так, как она себе надумала и накрутила себя, но не могла избавиться от чувства годливости. «Верочка, нам нужно колье, чтобы оттенить кожу моей невесты и подчеркнуть идеальность ее шеи и плеч», проговорил Люк, отворачиваясь, наконец, от нее. Лина чуть не упала, вникнув в смысл его фразы. «Как хорошо, что он сумел удержаться и не ляпнуть что-нибудь про ее грудь». «Тогда могу предложить вам несколько вариантов», засуетилась Верочка и принялась снимать со стеллажа за своей спиной формы декольте с нанизанными на них драгоценностями и расставлять их на прозрачном прилавке. Это из последней коллекции, и она назвала, по всей видимости, фамилию ювелира, которой Линни ни о чем не говорила. Люк и вовсе перестал обращать внимание на них обеих. Он внимательно всматривался в драгоценности, поддевая колье пальцами и заставляя камни играть в свете, переливаться гранями. Все пять колье без исключения показались Лине настолько шикарными, что даже страшно было представить, сколько же они стоят. «Мы хотим примерить вот это», – вновь заговорил Люк, и Лина едва удержалась от возгласа. «Нет, только не это». Эта колье она сразу выделила из всех остальных. Оно целиком состояло из крупных бриллиантов. А Лина даже не сомневалась, что это именно они. С кулоном из самого крупного бриллианта в виде граненой капли. Золота там было настолько мало, что оно служило разве что для связки камней и оплетало их тонкой паутинкой по контуру. Замечательный выбор. Улыбнулась так широко Верочка, что Лина даже испугалась за ее челюсть. Это колье скопировано с колье королевы Виктории, что хранится в сокровищнице Букингемского дворца. Мамочки, только не это. Как она сможет появиться где-то в настолько дорогой вещи? Люк, оно слишком... Заикнулась была Лина, но слушать ее никто не собирался. Вместо этого Люк по-хозяйски расстегнул ее куртку, приспустил с плеч и развязал платок, что Лина использовала вместо шарфика. Она поймала себя на мысли, что пытается разглядеть эротический подтекст во всех его манипуляциях. И действовал он нарочито медленно, и пальцы его словно ненароком касались ее кожи. На самом деле ничего этого не было, и Лина сейчас себя не узнавала. Однозначно, люк на нее в последнее время действовал как-то странно и неправильно. А когда холодные камни коснулись ее кожи, и люк застегнул колье на шее Лины, то она забыла обо всем на свете. Эта тяжесть оказалась настолько приятной и так естественно прильнула к телу, словно Лина носила колье, все время не снимая. «К этому колье могу предложить замечательные серьги», – прощебеталась придыханием Верочка. «У меня не проколоты уши», – медленно проговорила Лина, не в силах избавиться от ощущения нереальности происходящего и продолжая гладить прохладные камни, рассматривая себя в зеркале. Люк стоял у нее за спиной, и его отражение она тоже видела, как и то, с каким выражением он на нее смотрит. И к этому колье больше ничего не нужно. Одного его достаточно, чтобы затмить всех. Встретилась она с глазами Люка и прочитала в них те же мысли. Даже если бы она появилась в обществе в ситцевом платье и с колье на шее, на ее наряд никто бы не обратил внимания. И тем не менее она поняла, что в ее гардеробе нет платья, подходящего под это украшение. Люк и эти ее мысли угадал. Он взял ее за плечи и со словами «Ты прекрасна» припал губами к шее Лины, заставив ее задохнуться от интимности жеста и каких-то новых ощущений. «Нужно купить тебе еще платье», — шепнул ей Люк на ухо, обдавая горячим дыханием и заставляя задрожать всем телом, как при сильном ознобе. «Мы берем его», — громко произнес он, застывший с открытым ртом Верочке. «Не снимай», — замотал он шею Лины снова платком и вернул на плечи куртку, застегивая доверху. Люк расплатился карточкой, а Лина даже не стала интересоваться, сколько же стоит такое великолепие. Догадывалась, что цена ее может шокировать настолько, что кальяна просто-напросто не рискнет надеть больше никуда и никогда. Меньше знаешь, крепче спишь. Она не слушала, что тараторила Верочка, прощаясь с богатым клиентом. Все мысли Лины занимала приятная тяжесть на шее и камни, которые стали теплыми после того, как она поделилась с ними своим теплом. Конечно же, за платьем они отправились не в торговый центр, а в один из дорогих бутиков, расположенных на центральной улице города, чьи витрины Лина частенько разглядывала, но внутри которых никогда не была. Выбор платья прошел быстрее и прозаичнее. На этот раз продавщица им попалась не столько восторженная, сколько опытная отлично знающая свою работу. Когда Люк ей показал колье, она тут же предложила примерить черное атласное платье, драпированное по фигуре и открывающее плечи и шею. Причем, что особенно понравилось Лине, что платье не выглядело сильно декольтированным и вульгарным. Напротив, оно казалось простым и элегантным, подчеркивая тем самым красоту драгоценности. Платье Лина сняла, а колье снова осталось на ней. И всю дорогу до ее дома они с Люком снова молчали, думая каждый о своем. О чем, думал он, Лина даже не пыталась представить. А вот ее не оставляли мысли, что в ее отношении к этому мужчине что-то изменилось. Вот и в магазине, когда она вышла из примерочной, в платье, ей очень польстил его восторженный взгляд. И все это не могло не настораживать ее.